Глава 36. Лена. Словно чувствуя, что я думала о нем, босс позвонил мне. Разговор Мирослав повел так, будто ничего ужасного не произошло, и я автоматически решила перенять условия этой игры. Мы оба сделали вид, будто все в порядке. Словно он меня не обидел, а я не психанула. Это была очень усердная игра, когда изо всех сил пытаешься держать на лице маску и понимаешь, что она вот-вот грохнется вниз и разобьется на мелкие кусочки. О моем состоянии босс поинтересовался лишь один раз. «Как настроение? Отличное?» «Лучше не бывает, Мирослав Данилович». «Супер!» — помолчал. «Как сестра? Навестила ее? Проведывала?» «Я с трудом сдержала вздох раздражения». Может быть, хватит напоминать, чем я ему была обязана, а? Почему нельзя было не говорить об этом хотя бы сейчас? Я что, его вечная должница? Интересно, сколько эскортницы получают? Я точно не знаю, никогда этой темой не интересовалась, но где-то в глубине души кроется подозрение, что тем количеством секса, который был у меня с Мирославом, по прайсу проститутки я давно перекрыла все его расходы на лечение сестры. Но в то же время я его понимала. Да-да, понимала. Понимала, как важно Мирославу держать все под контролем. Понимала тягу к постоянству и понятным вещам, которые можно взвесить, оценить, пощупать. Никаких флюидов и материи, невидимых глазу. Босс — реалист до мозга костей, практик. Оказывается, можно понимать человека. Можно хотеть его безумно и быть даже влюбленной, но не принимать то, во что все это вылилось. Я чувствовала, нам сейчас было не по пути. От этого мне было сильно грустно, тоскливо. Обида отошла на второй, третий план, затерялась среди других эмоций. Мне было грустно, ведь Мирослав по-настоящему сильно мне нравился. Я бы хотела большего, но осознала, что большее босс мне дать не способен, только содержание в ответ за которую он принимал только одну плату — секс. Мои чувства ему были до одного места. «С сестрой все хорошо. Я бы даже сказала, отлично. Она понемногу становится другой, и это радует». «Так это же отличные новости, да?» — улыбнулся. «Давай гульнем с тобой. Уйдем в небольшой отрыв. Отдохнем где-нибудь на природе. За городом. Ты и я. Вдвоем. Что думаешь?» «Разумеется, как скажете, так и будет». Э, значит, ничего на выходные не планируй, и еще одно». «Да». «Еще я хочу, чтобы ты присмотрела себе роскошное вечернее платье». «У вас в планах что-то особенное?» «Не совсем у меня. Главное, платье выбирай. На Балкмеру поедем через три месяца». «Ого, зачем так рано?» «К таким мероприятиям готовятся заранее. Не хочешь же ты выглядеть плохо? Не дай бог меня позоришь. А лучше... А лучше я тебе стилиста найму. Есть у меня на примете. Записываешь контакты?» «Да, конечно». Я записала номер телефона человека, которому точно не собиралась звонить, потому что в уме пронеслась мысль «Через три месяца мой секрет будет заметен». Именно в этот миг я и поняла, что аборт не рассматривала. Вообще». «Как там говорят? Дал бог зайку даст и на лужайку?» «Давай подумаем, как и где мы на лужайку наскребем», — спросила я у себя, осторожно поглаживая, пока еще плоский живот. «Оставлю малыша. У меня в целом может больше и не быть такого шанса. Шанса завести ребенка от мужчины, который сильно нравится». Позиция Мирослава относительно детей была предельно ясна. «Если он узнает, а он обязательно узнает, то не станет церемониться». Потребует сделать аборт. Понимаю же, что с Мирославом только секс, и однажды я ему надоем. Он на другую темпераментную девушку переключится, или вообще вернется к тем, что будут беспроблемными, или выберет девушку сильно младше себя. Знаю, среди папиков модно заводить себе девочек возраста дочерей и нянькаться. Словом, мог случиться любой из вариантов, а я бы осталась за бортом, еще и с разбитым сердцем. Я к этому мужчине привязывалась все сильнее, несмотря на его сложный, бескомпромиссный характер. Видела в нем глубину, в чем-то восхищалась, думала о нем постоянно. В выборе между ним и ребенком можно было и представить, что я согласилась бы. Чудовищно даже подумать, горло резко перехватило, но все же. Если представить, а? Я же аналитик. Могу разобрать ситуацию по косточкам и собрать ее снова. Эмоции захлёстывали, но я пыталась представить, что мы продолжили быть вместе, понимая, что это ненадолго. Что же делать? Придётся порвать с ним отношения. Но как? Он же не терпит отказов. Плюс оставался нерешённым вопрос с финансами. Я деликатно поинтересовалась в клинике и выяснила, что Мирослав оплатил долгосрочный реабилитационный период и даже внес на депозитный счет сумму, которая позволила бы платное хирургическое вмешательство. Сейчас как раз врачи созвали консилиум, чтобы решить, могли ли они рекомендовать провести операцию. То есть деньги из клиники Мирослав забрать уже не мог, максимум вернул бы сумму с депозитного счета. Но насчет операции еще ничего не ясно. Неужели я всерьез задумывалась о том, как кинуть Мирослава? Не только задумывалась, но и всерьез рассчитывала риски для себя и сестры. Я была в раздумьях. Планировала так, что голова трещала от думок. Возвращалась домой после посещения сестры и длительной прогулки в надежде, что посетят умные мысли. Казалось, у меня голова просто лопнет, и вдруг... Я не поверила своим глазам, заметив женщину, вылезающую из салона такси. «Мама?» «О, боже мой!» Мама объявилась, живая и здоровая. Выглядела миниатюрной, была одета модно и... Не одна, но с ухажером. Высокий, стильный, смуглый мужчина. Седовласый, но черты его лица показались мне смутно знакомыми, Я еще не поняла, в чем соль, но сердцем ощутила это гораздо раньше, чем сообразила, на кого он похож. То есть, совсем наоборот, на кого похожа я сама. «Мама», — повторила я, пребывая в таком шоке, что даже злиться сил не осталось. «Это я, Леночка. Я приехала. Не одна. Это...» — кивнула в сторону мужчины. «Это твой отец, Мигель». «Серьезно? Мигель?» Я так и знала, что у нее был курортный роман. Знала, что не зря я такая смуглая. Вот, пожалуйста. «Мужчина. То есть отец. Мой отец. Боже, он пялился на меня, как на чудо света. Лена, я все объясню. Да уж, попытайся».